Бонусная интерлюдия. Загробный мир. Как гласят легенды, в древние времена существовала «желтая река» — поток энергии, существующей в отдельном слое реальности и идущей через всю Вселенную. Этот поток затягивал в себя души мертвых, очищая от воспоминаний и чаще всего растворяя в себе но оставляя призрачный шанс на перерождение. Тонкий ручеек в начале эпохи, который превращался сначала в реку, а затем и в море мертвых. Именно эта энергия позволяла тому, кто сидел на небесном троне, перезапустить цикл, начиная новую эпоху. Неизвестно, сколько раз это происходило, но в конечном итоге в одной из новых эпох небо пало, не сумев выполнить своего предназначения и разделившись на разрозненные фрагменты. И пусть об этом никто уже не помнил, подобное тоже не раз происходило прежде. И причина в большинстве своем была одной и той же попытка создания нового вида мистической энергии. В текущей эпохе это была мана или точнее божественная сила, которая обладала невероятной гибкостью и была совместима с энергиями прошлых эонов. Ключ к тому, чтобы остановить циклы перерождений, сделав вселенную действительно вечной, по крайней мере, вероятно, именно так считал небесный император, сильнейший практик прошлой эпохи, олицетворявший собой небо, и по сути дела им и являющийся Ведь каждый цикл хоть и позволял начать все сначала, но ослаблял небо, давая возможность конкурентам нанести удар, древним монстрам, способным укрыться от взгляда текущего владыки, а затем пережить процесс перерождения вселенной. Их никогда не было много, но они существовали. И мало того, каждая эпоха порождала новых чудовищ. Именно поэтому в один из циклов и появилось небесное испытание способ регулировать численность конкурентов, определяя самых опасных и истребляя их на ранних этапах. Те же из практиков, кто все же сумел пройти через них, добравшись до самого подножия небесного трона, либо склоняли голову, либо ее лишались. И тем не менее все эти меры предосторожности не помогли. Небесный император исчез, а небо так и не сумело восстановиться, распавшись на отдельные фрагменты и на освободившееся место пришла система. В новом цикле небо не сумело в полной мере воссоздать реку мертвых, и она распалась на отдельные отростки, большинство которых со временем либо иссякли, либо превратились в озера. Некоторые из отростков взяли под контроль боги смерти, сделав источником собственной силы, а самые крупные участки имели множество владельцев и проходили сквозь сотни миров, поглощая осколки душ. И один из таких ручейков заканчивался в загробном мире. По крайней мере, именно так и переводилось название планеты на большинство несистемных языков. Граница между образовавшимся здесь озером души и физическим слоем реальности была невероятно тонка, что способствовало рождению бесчисленного количества голодных призраков. Казалось бы, местная цивилизация должна была погибнуть, поскольку обитающие здесь расы стали бы сосудами для призраков, но сильнейшие из них, обретя тела, становились возрожденными, истинными хозяевами загробного мира, которые защищали смертных. Дикие же призраки воспринимались ими как враги до тех пор, пока не приходили в один из храмов и не соглашались подчиняться общим правилам, после чего могли получить новое тело, обычно гоблинское, оружие и возможность повысить свой системный статус. Ведь заветы безымянного накладывали жесткие ограничения, делая исключения лишь для гоблиноидов, проклятого народа, некогда доминировавшего в данном мире и в определенном смысле контролирующего его и поныне. Каин не помнил этот мир, но практически не сомневался, что некогда его контролировал один из гоблинских богов, но это было давно, тысячи лет назад, и когда он пал, то его враг развернул сюда реку душ, обрекая гоблинов на участь хуже смерти. Деяние столь же отвратительное, сколь и сложное в реализации, не факт, что даже он сам сумел бы повторить нечто подобное. И местные призрачные башки, присосавшиеся к кормушке, определенно были для такого слабоваты. Поэтому трогать стикс сейчас, рисковать привлечь внимание настоящего хозяина, многоликого.